Глава двенадцатая. Блогер. Под куполом в ресторане они просидели до восьми вечера, все вспоминали, болтали, пили чай. В начале девятого зажения в отель заехал муж Геннадий Савин, и Катя познакомилась с ним. Невысокий, щуплый, несмотря на молодой возраст, уже с залысинами, но костюм из итальянского бутика классно сидит по фигуре и галстук самый модный. Женя взяла с Кати обещание, что та приедет к ним в прибрежное на праздники. На том и расстались. Катя посчитала начало удачным. Однако до праздников почти не осталось времени, и она, как истый репортер решила использовать его с максимальной пользой для расследования. По поводу убийства шофера она пока не строила никаких версий, решила начать расспрашивать там, уже на месте, в доме в Прибрежном, куда ее так радушно пригласили. Насчет двух других убийств в Москве, которых упоминала Лиля, с версиями тоже спешить не стоило. Безусловно, она доверяла профессиональному опыту и чутью майора о но Лиля... Она ведь углядела связь фактически там, где ее и быть не должно... «Подумаешь, отсутствие гильз на месте убийств. Их не всегда и в других случаях при осмотре находят. Что-то, безусловно, в этом деле Лилю настораживает, и она ищет, за что бы зацепиться. Вот и наткнулась на вроде бы похожие случаи безмотивных убийств». Хотя почему безмотивных? Кто вообще сказал, что следствие, которое в Москве Мур ведет по убийству того парня, сына богатых родителей Василия Саянова и блогера Анны Левченко, не выдвинуло за эти месяцы каких-то версий происшедшего? И Катя решила обратиться к своим персональным источникам. Нет, не в море, а среди досужих журналистов. Логично начать со второй жертвы, Анны Левченко, убитой возле новостройки на Ленинском, где та не проживала. Она блогер, в журналистской среде должны о ней знать». Выкроив свободную минуту в пресс-центре, Катя позвонила Всеволоду Штейну, он работал в интернет-издании «Новостной портал». Он часто бывал на брифингах в МВД и ГУВД области, пламенно интересовался как криминальной тематикой, так и политикой. Для начала, чтобы заинтересовать и задобрить Севу Штейна, Катя щедро поделилась с ним жареной сенсацией о задержании в Подмосковье банды, совершавшей вооруженные нападения на автозаправки. Сева остался доволен, и Катя тут же приступила к главному. «Ты такую Анну Левченко знал? Она вроде как блогер». «Я ее лично не знал, но блог читал в интернете». «Ее застрелили». «А что ты вдруг о ней заговорила?» — спросил Севаштейн. «Ну, убийство блогера — это же громкая тема». «Не у вас же в области это случилось?» «Левченко не то, чтобы очень уж медийное лицо было, или там человек интернета, но в определенных кругах ее знали, читали. Блог популярный, популярность только набирал». «А о чем она писала?» — поинтересовалась Катя. «Самый широкий круг тем...» Все актуальное освещало. От благотворительности и приютов для бездомных животных до протестных акций и пикетов. Разные вопросы. Разрушение архитектурных памятников и варварская застройка, коррупционные баталии, запреты концертов рок-групп и борьба с религиозным фундаментализмом. «По-твоему, за что ее могли убить?» — спросила Катя. «Как за что?» она не бизнесмен, акций капиталов не имела». Журналист до мозга костей, блогер. Убили за то, что писала. Профессиональная журналистская деятельность. Вот и причина. Это однозначно, это и ежу понятно. А кого-то из журналистов, из блогеров на Петровку в связи с расследованием вызывали? Некоторых вызывали, но там менты... Ох, пардон, забыл с кем говорю. Севаштейн усмехнулся кроме профессиональной и просто смехотворную версию выдвинули, мол, нападение хулиганов с целью ограбления. А у нее ничего не взяли — ни сумку ее, ни машину новую. То есть, по-твоему, ее убили из-за профессиональной журналистской деятельности? — Однозначно. Тут у нас никто в этом даже не сомневается. — Сев, а кому Левченко могла наступить на больную мозоль? — спросила Катя. — Что мало людей она затрагивала в своих постах. Тут и политика могла вмешаться. «Политика?» Она открыто выражала свою позицию. «По многим вопросам». «По каким, например?» «Ну, мало ли», — Севаштейн начал отвечать уклончиво. «Факт тот, что ее убили, а кто там за какие нитки дергал, вряд ли мы с тобой узнаем». Катя подумала, а вот Лиля Белоручка, сидя в прибрежном УВД, надеется узнать... «Хотя какая связь? Ее ведь на Ленинском проспекте убили, но она там не живет», — сказала Катя. «Я слышала, она где-то в Кузьминках жила. С семьей. На квартиру отдельную так и не заработала бедняжка. А как, по-твоему, что ее могло привести к тому дому на Ленинском? Это ведь новостройка, да?» Катя ощупью пробиралась вперед в разговоре с уклончивым Штейном. «Однозначно кто-то пригласил ее туда на стрелку». На стрелку? На встречу. Вечер, место тихое, безлюдное, кто-то мог назначить ей там рандеву. И она согласилась приехать одна вечером. Так может, ее чем-то заинтересовали, например, обещали передать какую-то любопытную информацию. Я же говорю, она блогер, а блогеры информации живут и дышат. Информацию можно по электронной почте перегнать. «Можно. Но, видимо, Анна Левченко была заинтересована в личной встрече. С убийцей?» «Я не знаю, Катя», — Штейн вздохнул. «Одно мне ясно, как дважды два. Если убивают блогера, это происходит потому, что он пишет и размещает посты, которые читают и комментируют тысячи пользователей интернета. А кому-то в ее постах и статьях что-то очень не понравилось. То есть ее убили из-за публикации». Я в этом ни секунды не сомневаюсь. Катя подумала, Севаштейн сам журналист до мозга костей и считает свою работу самой важной в мире. Что ж, учтем его версию убийства Анны. Если так говорит Севаштейн, то это мнение о причинах убийства половины журналистского и интернет-сообщества, но это еще не значит, что не следует думать своей головой.